проклятой семейке дырож к этой твоей противной кукле Элизе. Не играй со мной, миленький, в эту игру. Она для тебя опасна. — Ты что же это? Сдумала меня пугать? Ха-ха-ха! Она мне угрожает! Разговор принимал все более и более бурный характер.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 во что бы то ни стало. Сделав неимоверное усилие, он подавил кипевшее в нём бешенство. Пожимая плечами, он уставился на Диану своими серыми стальными глазами и мягко проговорил. «Это очень глупо, мой друг, и если ты думаешь...»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 Они отобедали, как всегда, вдвоём, а вечером ездили кататься верхом. Стальное тело всячески старался, чтобы Диана забыла про утреннюю размолвку. Внешне спокойный, он всё время думал об опасности, грозившей семье дырож, и подготовил план своих будущих действий.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 Это он и есть, тот, кто изображён на карточке. Для чего Диана выдала ему чек на целый миллион? Не понимаю. Бумаги были сложены пачками в отдельные папки с надписями. Дело Шампержо, дело сыщика Пенвена, дело Дероша.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 Положил ключи в карман и, никем не замеченный, вышел из особняка Дианы. А та, только что проснувшись, как раз в эту минуту звонила горничной помогать одеваться. Глава третья. На улице стальное тело сел в первый встретившийся фиакр, дав извозчику адрес Дероша. Сильно бьющимся сердцем вошёл он в дом, где жили близкие ему люди, которых он не видел с их отъезда во Францию. Он велел доложить о себе господину Дерошу. Ему ответили, что господин Дерош совсем недавно ушёл из дому. Тогда он попросил провести его к госпоже Дерош. Мадам Дерош его сейчас же узнала и очень обрадовалась. «Эдуард Сильвер! Дитя моё! Это вы!» Они поцеловались, как мать и сын. Она стала расспрашивать его о здоровье, о делах на Манмарторской ферме, но он сидел, как на иголках, и перебил её, спросив, «Элиза! Где Элиза? Она дома, надеюсь?» «Только что выехала!» «Какая жалость!» — скричал он, но тотчас же сдержал себя, не желая расстраивать добрую женщину. «Она, должно быть, скоро вернется!» «Произошло неприятное приключение!» Ее позвали к нашему доброму Жако. Он выпал из экипажа и расшибся. С ним был маленький леонек -парник. «Парник?» – воскликнул стальное тело, подскочив на стуле. «Это фамилия того старого капитана, который был моим благодетелем, заменил мне отца» так вот это его сын. Мадам Дерош рассказала, как Элиза случайно познакомилась с довой капитана Парника и ее семейством. Стальное тело слушал рассказ госпожи Дерош с большим вниманием, стараясь скрыть от нее свое беспокойство за Элизу. Он рассчитывал, что с минуты на минуту вернется домой господин Дерош, которому можно будет рассказать все, ничего не скрывая. Однако прошло больше часа, а Дерош не возвращался. Случай с Жако и Леонеком был очень правдоподобен, но почему-то казался стальному телу подозрительным. Его тревога за Элизу все усиливалась. «Вам известен адрес, куда поехала Элиза?» — спросил он. «Нет, я лишь знаю, что было письмо от госпожи Берген». Стальное тело смертельно побледнел и только громадным усилием воли Ему удалось скрыть охвативший его ужас. Он вспомнил, что в прочитанных им утром бумагах упоминались Нюнюш и Берген, два имени, очевидно принадлежавшие одной и той же особе. Он быстро развязал принесенный с собой пакет, отыскал адрес Нюнюш, и вручил пакет госпоже Дырош, прося спрятать бумаги в безопасное место, и передать их господину Дырошу, как только он вернется. Затем он простился с госпожой Дырош и торопливо ушел, не выдав ей своего беспокойства. Глава 4. Люди... Бросившие в стену бездыханное тело сыщика Пенвена были бы чрезвычайно изумлены, если бы могли видеть, что происходит в ночной темноте. Упавшее в реку тело сыщика сперва скрылось под водой, но через несколько секунд всплыло поверх воды и поплыло по течению, приняв вертикальное положение. Странный вид имел этот человек по пояс в воде, медленно уносимый течением среди ночного мрака. Неизвестно, куда бы занесло тело по воле волн, если бы при свете занимавшейся зари его не увидели два рыбака, ловившие рыбу там, где русло реки сужалось. Ловили они ее, разумеется, не имея разрешения. «Можно нас поздравить!» — крикнул один из них, увидев плывущее тело. «Течение принесло утопленника. Получим премию!» «Держи карман! Проехала живая премия! Утопленник воскрес! Иначе разве он плыл бы с таймя?» Вглядываясь вдаль, возразил другой рыбак. Его можно сделать утопленником. Нет, уж лучше вытащим его из воды. Надеюсь, он вознаградит нас за то, что мы лишаемся премии. Правда, старина? Слышишь, что ли? Крикнул он утопающему. Утопающий не отвечал. Тем не менее, рыбаки вытащили его багром и стали приводить в сознание. После нескольких минут их усиленных стараний, утопленник чихнул, сделал несколько судорожных движений и попытался поднять голову. Рыбаки помогли ему. Постепенно придя в чувства, сыщик стал вспоминать, каким образом он тут очутился. Он ничего не помнил с той минуты, как собирался войти в свою квартиру. Поглядев на реку и ощупав своё мокрое платье, он понял, что его пытались убить, а затем бросили в реку, чтобы скрыть преступление. Пенвен... Машинально сунул руки в карманы. Кошелек, часы, бумаги. Все исчезло. Как хорошо, что я принял известные предосторожности, подумал сыщик. Взглянув на рыбаков, на их открытые, честные лица, он решил, что этим людям можно вполне довериться. «Послушайте, снимите с меня сюртук!» Обратился он к одному из них. Тот не замедлил исполнить просьбу. «Теперь освободите меня от жилета!» Другой рыбак начал снимать с него жилет, но сыщик остановил его и с большим трудом сам отстегнул с закоченевшими пальцами воротничок сорочки и манишку. После этого он указал одному из рыбаков на небольшую каучуковую трубку и попросил отвинтить от неё металлическую пробку. Тот отвинтил. Сейчас же послышался странный свист, и к изумлению обоих рыбаков, их обширный тучный клиент в один миг превратился в самого обыкновенного человека. Достаточно! со смехом кричал первый рыбак. Будет! От вас, пожалуй, ничего не останется. Вы превратитесь в нуль. Второй рыбак покатался со смеху. От этого жилета я кажусь вдвое толще. Заметил Пенвен. «Понимаю! Вы в нём проносите спирт под самым носом у таможенников!» Сыщик не возражал. Он считал это объяснение очень удобным, так как оно позволяло ему не посвящать рыбаков по все подробности своего приключения. «Он вам очень пригодится!» прибавил другой рыбак. — Без этого жилета вы пошли бы ко дну, как камешек. — Что правда, то правда, — согласился сыщик. Он снял с себя каучуковый прибор и вынул из кармана фланелевого жилета, оставшегося совершенно сухим, шесть сложенных в четверо стофранковых билетов. Деньги он отдал рыбакам, объясняя, что этим он благодарит их за услуги. Кроме того, он попросил достать чего-нибудь поесть и выпить согревающего. Пенвен попросил их еще перевязать им рану на затылке, которая очень болела, и перевести его на городскую квартиру. Огромная сумма ошеломила рыбаков. Они отказались брать деньги, не желая извлекать выгоду из чужой беды. Пенвен, скептик от природы и по профессии, не верил своим ушам. Он думал, скажите, пожалуйста, куда проникла деликатность? Видя, что рыбаков не переубедишь, И, не желая тратить время на спор, он отдал одному из них 100 франков и попросил купить всего, что нужно для хорошей закуски. Поблагодарить и наградить их он решил позже. Рыбак сбегал в соседнюю деревню и вернулся через час, притащив корзину провизии. Он со смехом рассказал, как удивил лавочника, потребовав сдачи со ста франков. В деревне рыбак успел нанять крестьянина, который вез на парижский рынок свеклу и согласился подвести больного за 25 су. Рыбаки обрадовались случаю и угостились на славу. Сыщик выпил коньяку и подкрепился. Потом Пенвена усадили в повозку и по его просьбе проводили домой, на Ильи. Там рыбаки уложили сыщика в постель. Он чувствовал себя разбитым, не мог ни стоять, ни сидеть. Они согласились остаться, чтобы ухаживать за ним, пока он не поправится и не встанет на ноги. Глава пятая. Элиза была совершенно незнакома с планом парижских улиц и не знала, куда её везёт горничная баронессы Берген. Впрочем, она этим совершенно и не интересовалась. Мысли её были заняты судьбой Жако и Леонека, положение которых ей представлялось критическим. Умелый опытный кучер быстро гнал рысака, выбирая наиболее пустынные улицы. Очевидно, ему были даны соответствующие инструкции. После часа езды по таким закоулкам, которых никогда, может быть, не видывал даже иной коренной житель столицы, экипаж остановился перед домом, стоящим обособленно на очень глухой и безлюдной улице. По внешнему виду это был особняк, в каких живут богачи, желающие совместить шумную столицу с деревенским уединением. Дом казался нежилым. Как и на всей улице, Здесь царила мертвая тишина. Тяжелые драпировки завешивали зеркальные окна, так что с улицы ничего нельзя было видеть. Спутница Элизы позвонила у подъезда. Раскрылась тяжелая дверь. У входа их встретила женщина средних лет с нахальным, измятым лицом. Бескусном, чересчур богатым, для того, чтобы быть в нем дома, наряде, и со множеством драгоценностей. Сразу была видна куртизанка на склоне лет, не брезгующая никакими темными делами. Наивная Элиза видела в ней только человека, оказавшего благодеяние дорогим для нее людям, и сейчас же принялась горячо ее благодарить. «Вы баронесса Берген?» – спросила она. «Да, мадемуазель. А вы мадемуазель Дерош? Очень рада познакомиться». И она протянула девушке руку пристально в нее вглядываясь. «О, мадам! Как я вам благодарна за ваши заботы о дорогом мальчике и о моем друге Жако!» Женщина, выдававшая себя за баронессу Берген и известная более по прозвищу Нюнюш, ловко разыграла роль скромной добродетели не желающий принимать похвалы за свои добрые дела. Обменявшись с Элизой ещё несколькими любезностями, она повела её длинным коридором и, пройдя через целую анфиладу комнат, вела в небольшую роскошно меблированную гостиную. «Посидите здесь!» Я хочу предупредить господина Жако, что вы приехали. Ему нужно приготовиться, чтобы вас принять. Элиза села в кресло и с нетерпением стала ждать возвращения баронессы Берген. Прошло пять-десять минут. Наконец, четверть часа. Хозяйка... Не появлялась. Элиза стала беспокоиться. «Уж не случилось ли чего с кем-нибудь из них?» Думала она, беспрестанно взглядывая на часы. Прошло ещё четверть часа, двадцать минут. Никого нет. Становилось страшно. После некоторого колебания... Элиза решила выйти из гостиной и узнать, что случилось. Она толкнула дверь, в которую перед тем входила, и пришла в ужас. Тяжелая дверь оказалась запертой. Всем телом навалилась она на нее, но ее усилия не привели ни к чему, дверь не поддавалась. И Лиза начала догадываться, что она жертва обмана. На лбу у нее выступил холодный пот. «Что мне делать?» — думала она. «Закричать?» «Все равно здесь никто не придет ко мне на помощь». Выбразиться из окна?» Окна выходят во двор. Да и за мной, разумеется, наблюдает. Она бессильно опустилась на стул, ломая голову. Кто мог устроить такую западню? Впрочем, её всё-таки не покидала надежда, что дверь заперлась случайно и что хозяйку просто что-нибудь задержало у больных. Прошло ещё около получаса. Элиза безуспешно искала выхода из создавшегося положения и томилась неизвестностью. Но вот щёлкнул замок. Дверь распахнулась. Элиза вскочила со стула и замерла, увидев графа Шампержо. «Теперь...» В эту минуту он совсем не был похож на изящного штаб-офицера, исполненного чувства собственного достоинства, каким Элиза привыкла видеть его в гостиной. Он обнаружил своё истинное лицо, был без маски. В нём не было и тени благородства. В глазах блестел злой, насмешливый огонёк. Вся фигура выражала нескрываемое торжество. Элиза заметила это и в первую минуту растерялась, но быстро пришла в себя. — Здравствуйте, мадемуазель Дерош, — сказал полковник. — Вы, разумеется... Не ожидали меня здесь встретить? Я ожидала всего дурного. Значит, господин Шемпежо, меня заманили сюда по вашему наущению. Вы виновник этой западни. Как же быть, мадемуазель? Ваш отец уж очень упрям. Я узнал из верных источников, что он ни в коем случае не желает выдать вас за меня замуж. А между тем, мне во что бы то ни стало необходимо жениться на вас. Элиза поняла суть гнусного замысла Шампержо и замерла от ужаса при мысли о том, что ее ожидает. Однако она собрала все свои силы и ответила «Вы плохо меня знаете. Со мной будет нелегко справиться».